8 месяцев спустя. После того случая, книга, которую читала Энна, сменилась книгами «Полная коллекция миров лиственных деревьев» и «Как выращивать цветы в королевстве Оуэн. Часть 1 Кажется, королевство Оуэн – это название этой столицы. После достижения в разделении магических сил, Энна, старший брат и старшая сестра, начали приносить мне книги в огромных количествах. Особенно Тео. Он очень много читал о деревьях со счастливыми выражениями лиц. Старшая сестра Элли устало сказала блядина брата. Тео, ты действительно сильно держим деревьями? Так как Лиле больше нравятся цветы, но... Пожалуйста, прости, сегодня ты можешь научиться выращивать цветы в клумбе вместо книг про деревья, а? Ну, пожалуйста! И он прислушался к ней. После того, как они узнали, что я очень обрадовалась, когда Энна прочитала мне книжку «Полный сборник о цветочных книгах в горшках», эти двое начали приходить ко мне, чтобы почитать книги, связанные с цветами и деревьями. Похоже, они оба очень сильно любили цветы и деревья. Тао читал про деревья, лиственные, вечно зеленые, кажется он любил все деревья, вне зависимости от их вида. Это также касается декоративных деревьев, которые можно посадить в цветочный горшок. Он даже читал мне ежемесячные журналы, посвящённые этой теме. Вот примеры. Выращиваем бонсай сегодня, часть 1 или дворцовый зелёный сад, краткое издание. Бонсай, произрастающий здесь, точно такой же, как и в Японии. А моя сестра Элли, как и ожидалось, была заинтересована в выращивании цветов в клумбе. Книги, что она читала мне, были в основном про цветочные растения, правда, это были не только цветы, но еще и травы. Книги, что она читала мне вчера, были про кипячение, сожжение, выращивание, дикорастущие травы и вообще полное издание всего подобного. А после она прочитала мне книгу под названием «Словно одинокая травинка». Это была ух, очень длинная новелла. Кстати, у этой книги есть два тома, и я чувствую, что они оба довольно толстые. И я рад, что не стал их трогать, чтобы почувствовать их толщину. Для того, чтобы прочитать все два тома, потребовалось около двух недель. Честно говоря, я не особо помню, потому что мой разум был занят практикой. Запомнил лишь ту часть, где травинка покрытой травой прерии обрастала ноги и научилась стоять. Если бы мой брат любил деревья, то мою сестру можно назвать любительницей цветов. Хоть он Ники Мэн, и супер милый Ауджу Сама, их хобби весьма разочаровывает. Моя тренировка с магической энергией продолжалась даже тогда, когда мой брат и сестры читали мне книги про цветы и деревья. С того дня, как мне удавалось отделить магическую силу, я посадил свои тренировки ее контролю. Хоть я и предложил все силы, ее контроль до сих пор был несовершенен. Контроль магической силы отдельно от тела сильно отличался, пока что к этому я еще не привык. При контроле магической силы, соединенной со мной, я ощущал её как продолжение моей руки. Я был сильно удивлен различием между этими способностями контроля, но понимал, что мне просто нужно привыкнуть, приложив все мои силы. Предел выпуска магической силы – это предел времени, за который я могу ее выпускать. Если она соединится со мной, то я могу свободно управлять ей в определенном диапазоне, но есть предел в количестве магической силы, что я могу выпустить за раз, но он отличается от предела магической силы в общем. Когда я выпускаю мою магическую силу, то сложности в контроле очень сильно возрастают. Я уже не могу управлять магической силой так же долго. Поначалу я был счастлив, когда все-таки смог ее отделить. И это, если честно, ударило мне в голову, и в результате я потерял сознание. Когда я потерял сознание, то на коленях у Тео, возможно... Возможно, он подумал, что я просто уснул. Ведь когда я очнулся, то я уже лежал в кроватке. Я подумал что необходимо проверить свое состояние, количество магической силы, снизилась очень значительно, но даже если она снизилась, со временем она все равно восстанавливается. Я выяснил, что магическая сила увеличивается после ее полного истощения и восстанавливается только с помощью сна. То есть мне нужно полностью выпускать магическую силу до тех пор, пока сознание не отключится. И тогда моя магическая сила, наверное, увеличится. Так как у меня нет точных цифр. В этом способе я не то чтобы уверен. Может оказаться, что сложность контроля уменьшается, а общая сумма магической силы не изменяется. Но, во всяком случае, у меня слишком мало способностей увеличивать магическую силу, так что подобного предположения я никак подтвердить не могу. Главное, что упускаемая магическая сила – это общее количество магической силы, которое я могу выпустить, и оно значительно увеличивается. Увеличить объем магической силы очень важно, так как подобное позволяет проводить эксперименты со многими вещами. Я постоянно провожу эксперименты и проверки. И соответственно имея дело с цифрами. Было множество вещей, что я узнала из своих экспериментов с магической силой. Итак, первое. Моя способность контролировать и время, которое способен удерживать контроль над магической силой. Все это зависит от количества выпущенной мной магической силы. 2. Магическая сила, отделенная от моего тела, контролируется сложнее, чем та, что ко мне прикреплена. 3. Когда я выпускаю магическую силу, соответственно ее количество в моем теле уменьшается. 4. Затраченная магическая сила восстанавливается с течением времени. Ее можно увеличивать, Но запас истощается. И пятое. Полное опустошение моего запаса магической силы приводит к тому, что я попросту теряю сознание. Мне удалось затронуться до выпущенной мной магической энергии. Я не испытала подобных теплых чувств, какие были от материнской силы но ощутил чувство, выполненного долго из того, что смог таки сделать это. Это был еще не конец. Выпускание магической силы полно возможности В магической силе таится огромнейший потенциал. Ведь спустя 8 месяцев моим слепым глазам не стало лучше. Меня это не особо тревожило, потому что я нашел то, что может заменить мои поврежденные глаза.